...и достоинства, и все блестящие пороки, чтобы понравиться придворному одинаких с ним свойств. Эринштейн, усыновляя его, угождал тем себе и императору, который оказывал особенную благосклонность Поппелю за путешествие в Москву, землю чудес, как этот рассказывал. Император благодарил барона за достойный выбор. После того, смел ли барон, весь во власти честолюбия, думавший только о возвышении своем, допустить до себя и мысль, чтоб признанием сына лекаря, отчужденного от него с малолетства, омрачить навеки фамильный щит свой, который он сам сочитал с щитом одной венчанной особы? Смел ли открыть им обмана раздражить своего повелителя? Сердце его очерствело в битвах за придворные венки, и голос природы не был ему слышен в хоре страстей, напевавших ему свои песни на один и тот же мотив. Казалось, все согласилось, чтобы в нем питать эту мелкую страсть и подавить малейшую искру совести. Все, и двор, при котором он влек со своими собратами колесницу фортуны через развально феодализма, и самой возничьей этой колесницы. Двор погрязал в суетности. Император малодушием своим девил чужие земли и умел заставить своих подданных презирать себя. Этот император был Фредерик Третий, сильный средствами империи, но ничтожный своею особой. Помните, как он испугал было первосвященника римского? внезапно нагрянув к нему накануне праздника Рождества Христова. Как вся эта проделка, заставившая Рим вооружиться, кончилась тем, что Фредерик целовал руки и ноги у папы, держал у него стремя, читал всенародные евангелие в одежде церковного причетника и, наконец, уехал, осмеянный теми самыми, которые так испугались было его. Величие души и слабости государя сообщаются его двору и даже расходятся по массе народной. Это давным-давно сказано и не раз повторено. Мудрено ли, что к характеру барона, слабому, шаткому, беспрестанно погруженному в омуте эгоизма и тщеславия, прилипла новая тина от порочной власти? Если он и думал иногда о сыне, Так это для того только, чтобы не допустить вести об его плебейском существовании душей императора и придворных. К чести нашего времени такие характеры кажутся нам уродливыми, но в XV веке и гораздо после еще они были нередки. Слыша о любви Антона к науке, слыша о привязанности к нему врача Фиаравенти, Барон радовался тому и другому. То и другое должно было разрушить навсегда унизительную связь с отчужденным. Самотверженная любовь баронессы к сыну не пугала ее супруга. С этой стороны он был обеспечен клятвою Амалии, что она не посмеет открыть происхождение Антона и искать правам его законного утверждения. На этом условии позволено ей было видеться с сыном в бедном богемском замке. После свидания с ним она попытала еще тронуть жестокосердого отца, но, не успев в этом и раздражив мужа только своей настойчивостью до того, что он начал еще грубее поступать с нею, она удалила свой богемский замок. Там заключила себя, как в монастыре, проводя дни в молитвах о благополучии любимца своего. Выбор Поппеля в наследнике их имени и состояния жестоко огорчил было ее. Но вести из московии через соотечественников жида Захария, верного в выполнении своей благодарности, вести о милостих тамошнего царя к антону о почестях и богатстве, которые его ожидают, утешили бедную мать. С этого времени все мысли ее и чувства обратились на восток. Московия сделалась для нее дороже ее отечества. Страну эту, которую доселе почитала варварскую, начала она представлять себе каким-то Эдемом. Одно имя ее приводило ее в сладкий трепет. Все слухи о ней собирала она с жадностью, отыскивая в них хоть малейший след милого сына. Там хорошо ему без баронства. Там нечего ему опасаться. Почему ж Антону и не остаться в Москве? По первому призыву его и она решится ехать в эту землю, которую уже передвинуло сердцем ближе к себе. Там и смерть будет сладка в глазах того, кем теперь жизнь только и дорога. Мы видели, что спокойствие барона насчет отчужденного сына было нарушено известием Фиаравентии о посвящении его в лекари. Видели, как барон вышел из оборонительного положения и стал действовать наступательно, орудиями ужасными, заставившими укрыть Антона под защиту русского великого князя. Между тем слухи о милостях московитского государя к лекарю Эрнштейну еще более встревожили гордого отца и заставили его стать на новой, усиленной страже. Он начал опасаться, чтобы Антон, посредством сношения Иоанна с императором, которые становились чаще, не вздумал по наущению Фиаравенти искать потерянных прав своих и не обнаружил всего, что в тайне его рождение и воспитание было так горько и унизительно для сердца баронского. И потому, узнав, что император намерен отправить в Москве нового посла для скрепления дружеских отношений с ее государем, он старался, чтобы поручение это сделали племяннику и приемуша его Поппелю. На это Фредерика Третьего тем легче было склонить, что Поппель был, как мы уже, кажется, сказали, за несколько лет назад в Москве, и, следственно, знал хорошо тамошнего властителя и двор его. Тогда племянник барона посещал эту страну более как счастливый искатель приключений. К случаю только поручено ему было от короля римского Максимилиана узнать, что за страна находится на востоке, о которой слухи стали доходить и до Цесарского дома, и которой дела начинали понемногу ввязаться с делами Европы. Так как он приезжал в Москву без свиты, Русские не верили, чтобы он был послом от немецкого государя. Однако же он мог похвалиться милостями великого князя, которому приятно было у новосозданного двора своего видеть иностранцев, приезжавших удивляться его могуществу и разносить потом вести об этом могуществе в своих землях. На этот раз лицарь Поплев, как называли его на Руси, приехал в Москву настоящим послом от императора, с дарами и уполномочием. Непосвященный семейные тайны дяди, он, между тем, и от него был уполномочен узнать, что за самозванец Эрнштейн находится лекарем при дворе Иоанна, и стараться всячески, не вредя ему, уверить московицкого государя, что лекарь Антон низкого происхождения — и присвоил себе самовластно дворянское прозвание, столь знаменитое в Германии. Если же Антон безумышленно вздумал принять имя Эрнштейна и смиренно носит его, не хвастаясь родством своим в империи и не предъявляя никаких прав на баронство, то поручено было Поппелю оставить его в покое. Кому же вернее было сделать такое поручение, как неизбранному в наследнике имени и состояния гордого барона. Конечно, рыцарь Поппель, вооруженный таким уполномочием и такими богатыми надеждами, должен был храбро защищать свои права. Надо было только опасаться, чтобы он по легкости характера своего не переступал данного уполномочия. Он приехал в Москву за два дня до осмотра огромной пушки. В день его приезда посетил Антона дьяк Курицын. Всякое посещение этого умного любознательного дьяка означалось или милостью, или ласковым словом великого князя, или предостережением от чего-либо недоброго. Все это говорил и делал он будто во имя какого-то таинственного лица, которое приказал ему быть хранителем Антона и попечителем о его благосостоянии приказал. Кто же мог это быть, как невеликий князь? Однако ж это был не он. Если же Курицын и не нес какого-нибудь душевного и вещественного гостинца, так самые беседы его, исполненные жаждой познаний, была всегда приятным подарком для Эрнштейна. Таким образом, пустыня Антонова населялась более и более любовью радушием и которые, думал он в первые дни своего приезда, не посетят его никогда на Руси. Однако, что его сильно огорчало, так это суровое отчуждение от него самого образца. Дьяк, уведомив его о приезде Попеля, прибавил, что он должен по приказанию таинственного господина своего, которого называл иногда и наставником, встать с этого времени у антона на усиленной страже И вместе с этой оговоркой подал ему письмо оно было писано знакомой рукою маравского брата боже письмо от матери посла мне несколько раз расцелоно прежде нежели дрожащие руки антона переломили печать Им извещали милого сына, сколько радуется благополучию его, намекая также, что по некоторым обстоятельствам, которые составляют фамильную тайну, мать желала бы, чтобы Антон оставался в Подоле, в Москве, куда и она приехала бы, если бы он нашел себе оседлость в этой стране. Баронесса наказывала ему быть осторожным с послом императора, рыцарем Поппелем. «Этот человек для тебя опасен», — прибавляла нежная мать. «Его усыновил барон Эрнштейн, дальний наш родственник, который в милости у императора, горд, тщеславен до безмерности, и почтет себя и весь род свой оскорбленным, услышав, что однофамилец его лекарем». Какой нежной любовью благоухало письмо! Антон читал и перечитывал несколько раз все выражения, которые только женщина, мать или другое любящее существо умеет расточать таким простым, сильным красноречием. Эти выражения не отыскиваются в уме и воображении, они просто выпадают на перо из сердца. Так дорогие жемчужины легко выкатываются из своей колыбели при малейшем прикосновении к ней, между тем, как самые бедные, незрелые, добывать надо раскрывая с трудом крепко сомкнутые уста раковины. «Любящий мужчина скажет почти то же, но все не то. Может быть, умнее, но никогда так вкратчиво сладко». Мать убеждала Антона остаться на Руси. Она сама хотела приехать к нему. «Почему ж не так?» — думал молодой человек, разгоравшийся от этой мечты, которой подлаживало сердце. Волей ее не есть ли воля судьбы Властитель Руси держит его в великой части, и он молодой, наследник престола, добрый, великодушный, надежда Руси особенно расположен к нему. Русские, по крайней мере многие, перестают питать к нему отвращение и со временем его полюбит Вот и мишними приобрел он себе друзей. Воспитателя может он навестить когда-нибудь. Было еще одно существо, которое день от дня становилось для него дороже, которое в его мечтах ластилось около него, прижималось к груди и так убедительно, так нежно упрашивало остаться с ним. Вы угадаете, что это была Анастасия. Для нее променяет он родину. Чудное небо Италии, ее землю, эту роскошную цветочную колыбель, в которой ветерок, упитанный ароматами и негою, качает баловни природы под лад тассовых октав. Для нее променяет Колизей, Мадонна, Академии. Все это на зеленое небо севера, на глубокие снега, угрюмые сосны и брусиные избы с невежеством в них обитающим. Что ж, родину принесет ему мать. Чудное небо Италии найдет он в глазах Анастасии. Пламя полудня на устах ее. Все радости, все возможное счастье в ее любви. Но он не единоверец ей. Поэтому и дано ему унизительное имя Басурмана, которое равняет его в глазах русских с татарином. Только приняв русскую веру, может он уничтожить все преграды, все расстояние, которое отделяет его так резко от семейства образца. Только с этим условием рука Анастасина может ему принадлежать. Но тогда будет он отступником для своих видов. Никогда на это не решится. — Нет, не мне владеть этим сокровищем, — говорил он сам с собою. И между тем сладкие думы, роясь в голове и сердце пламенного мечтателя, сулили ему какие-то непонятные надежды. Самые препятствия, самая странность любви немца к русской девушке разжигали еще более любовь его. «Будь осторожен с поппелем!» «И умоляю тебя, милый друг!» Эти слова матери наводили мрачную тень на письмо её и сердце его. Странно. И Курицын предупреждал его о том же. «Виноват ли, — говорил Антон Дьяку в искренней беседе с ним, — что я родился эренштейном и что судьбе угодно было произвести на свет какого-то одноименного мне чванливого барона? Бог с ним? Не набиваюсь к нему в родство и даже готов забыть о нем, как будто не слыхал никогда. Барон бездетен» и усыновил Поппеля. Не боятся ли эти господа, чтобы я когда-нибудь предъявил свои права на наследство? О, пусть будут они спокойны на этот счет. Я довольно горд, чтобы отринуть все возможные почести и богатства, хотя бы присуждал мне их закон не только что униженно, происками вымаливать эти почести и богатства. Имя мое есть моя законная собственность. Не переменю его для угождения какому-нибудь чопорному барону. Оно почетно для меня не потому, что имперский барон носит его, а потому, что я его ношу. Звание мое не положило на него пятна, и я буду уметь заставить уважать его, если б кто и осмелился унизить. Не оскорблю сам прежде никого. Мать моя и люди, желающие мне добра, могут в этом утвердиться» но не попущу оскорбления себе. И природа и воспитание научили меня платить кровью за обиду чести. Недаром эту обиду называют кровную. Буду осторожен с подпелем, этого хочет мать, как можно подали от него. Но если чванливый господчик сам наскочит на меня, пускай не пеняет. Лицарю Поплева приняли на этот раз в Москве с особенными почестями, как посла императорского. Приставы встретили его за десять верст от города. Поздравить его с благополучным прибытием был наряжен поезд, составленный из Великого Дворецкого, Дьяка Курицына и нескольких бояр. При этой церемонии находился неизбежный Варфоломей, который обязан был переводить им слово в слово речи посла. Блеск золотых одежд был ослепителен. Казалось, солнце радовалось в них. Депутация прибыла к послу на подворье. Прием и речи бояр выражали глубокое уважение. Но тмеренная простота их и церемониальный этикет раздували только тщеславие рыцаря и ослепляли его. простачков этих он готовился провесть, от Всех лукавее казался ему и почитал себя Варфоломей. Между тем мужички, как называл их заочно посол, умели тотчас проникнуть его насквозь и запастись верную описью его умственных и нравственных достоинств. Посол в чаду своего величия чванился, ломался, говорил необдуманно и неприлично. Он часто поправлял свои усики, играл золотой бахромой свои япончи, гладил с чудолюбием бархат одежды и бренчал строгами точь-в-точь, как мальчик перед бывшими своими товарищами, школьниками, надевший в первый раз офицерский мундир. — Вот когда я приезжал к вам, — говорил он Кобенис, — вы, господа барона, не поверили, что я посол великого императора. У него, сказывали вы, слуг мало. Он не бросает корабельниками, не дарит нас бархат.